Десятник, не взлюбивший этого ленивого лба, лопатый, значит, рослый на местном языке, всякий раз ставил Мерзлякова под камелек, заставляя тащить комель толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, Рабочие хотели скорее добраться до барака, до еды. Десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению. Во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу. Вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом. Никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентген-кабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь. Был перевезён в центральную больницу, где, конечно, рентген-кабинет был, и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение палаты травматических болезней, которые по простоте душевной больные называли драматическими болезнями, не думая о горечи этого каламбура. «Вот еще этого», — сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова. «Переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего». «Но вы же пишете в диагнозе анкелоз на почве травмы позвоночником. Нет он к чему». Сказал невропатолог. Ну, анкилос конечно, что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске серый был случай. Десятник избил работягу. Некогда Сережа служит мне про ваши случаи. Я спрашиваю, зачем переводить? Я же написал для обследования на предмет актирования. Потычьте его иголочками. Актируем и на пароход. Пусть будет вольным человеком. «А вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек». «Делал. Вот, изволите видеть». Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив. «Черт тут поймет в таком снимке! До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать». «Истинно муть», — сказал Петр Иванович. «Ну, так и быть» и он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе. В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами, северные шахты не шутили, в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами, Все они спали в сутки по три-четыре часа, там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие. Вся его арестантская отчаянная воля была сосредоточена давно на одном – «не разогнуться», и он не разгибался – как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлый, скользкий, блестящий от мороза камни золотого забоя, миску-супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за увлечением и это тоже знал Мерзляков, следовала отправка на штрафной прииск. А какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный, Оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания.